Девид Ленкфорд. Разные виды темноты. Староуже за окнами всегда темно. Родители и учителя иногда вскользь упоминают, что причиной тому террористы из тёмной зелени. Но Джонатан считает, что это не вся правда, и другие члены клуба припадочных с ним согласны. Темнота за окнами в школе и в школьном автобусе это темнота второй разновидности. В обычной темноте редко можно что-либо разглядеть, и её разумеется способен пронзить луч фонарика. Второй же вид темноты это полный мрак, в нём вязнет луч даже самого яркого электрического фонаря. Когда Джонатан наблюдает, как его друзья выходят на улицу из двери школы, ему кажется, будто они растворяются в твёрдой чёрной стене. Но когда он идёт следом, нащупывая поручень ведущих к автобусу, который развезёт их по домам, То вокруг него только воздух, чёрный воздух. Иногда такие места, заполненные темнотой второго вида, можно тыскать и в помещениях. Сейчас Джонатон пробирается по чёрному коридору одного из таких запретных мест. Вообще-то ему положено находиться на улице, слоняясь во время переменки по обнесённой высокими стенами игровой площадке, где, как ни странно, нет никакой темноты. А над головой даже видно небо. Однако площадка, разумеется, совершенно неподходящее место для ужасного и секретного ритуала посвящения в члены клуба. Джонатан выходит из чернильно-чёрного коридора и тихо открывает дверь маленькой кладовой, которую они обнаружили 2 года назад. Воздух внутри тёплый, пыльный и затхлый. Под потолком висит единственная лампочка. Остальные уже здесь, сидят на ящиках с бумагами и стопках потрёпанных учебников. Ты опоздал, хором восклицает Гэри, Джули и Халид. Хеттер, новая кандидатка, лишь откидывает назад длинные светлые волосы и натянуто улыбается. Кто-то должен оказаться последним, говорит Джонатан. Эти слова тоже стали частью ритуала, уподобившись секретному паролю, подтверждающему, что последний визитёр не является чужаком или шпионом. Разумеется, все они друг друга знают, но если вообразить шпиона, мастерски умеющего менять облик, Халид торжественно поднимает совершенно безобидный на вид скоросшиватель. Это его привилегия. Идея клуба зародилась у Халида, когда он нашёл картинку-страшилку, которую кто-то оставил в школьном ксероксе. Наверное, начитался истории о тайных посвящениях. А когда натыкаешься на такое замечательное испытание, то просто необходимо изобрести и тайное общество, чтобы испытание не пропало зря. Мы клуб преподавачных. На роспев произносит Халид. Мы те, кто может это выдержать. 20 секунд. Брови Джонатона ползут вверх. 20 секунд это серьёзно. Но толстячок Гэри лишь кивает и смотрит на часы. Халид раскрывает папку и смотрит на то, что находится внутри. 1 2 3. И ему почти удаётся. Но на 17-й секунде у Халида начинает дрогивать и подёргиваться руки, затем ладони. Он роняет папку и Гэри засчитывает ему 18 секунд. Наступает пауза, пока Халид унимает дрожь и приходит в себя. А затем все поздравляют его с новым рекордом. Джули и Гэри не столь амбициозны и назначают себе 10 секунд. Оба справляются, хоть на десятой секунде Джули ужасно бледнеет, а на лице Гэри выступают крупные капли пота. Джон Антон решает, что ему тоже надо продержаться десять секунд. А ты уверен, Джон? спрашивает Гэри. В прошлый раз ты выдержал восемь. Нам не нужны скороспелые подвиги. Мы те, кто может это выдержать, отвечает Джон Антон ритуальными словами и берет папку из рук Гэри. Десять. А ты раз за кразо забываешь, как выглядит картинка страшилка. Она всегда кажется новой. Это абстрактный чёрно-белый узор, вихреобразный и мерцающий, и напоминает старинные рисунки в стиле арт. Он даже почти красив, пока не врывается в сознание страхивая его не хуже прикосновение к оголённому высоковольтному проводу. Оно искажает зрение, скручивает мозги. Джонатан ощущает мощный статический разряд за глазами, где-то там бушует электрический шторм. Мгновенная лихорадка воslamняет кровь, мышцы сокращаются и подёргиваются. Боже, неужели Гэри сосчитал только до 4? И всё же Джонатан каким-то образом держится, заставляя себя остаяться спокойно, когда все частички его тела стремятся разлететься в разных направлениях. Блеск картинки Страшилки тускнеет, ослабленный новым видом темноты, тенью внутри глаз Джонатона, и он с пугающей уверенностью понимает, что сейчас потеряет сознание, или его стошнит, или оба варианта сразу. Он сдаётся и закрывает глаза. Как раз в тот момент, когда не веря своему шансу, слышит, как Гэри произносит: "10". Джонотан слишком слав и измотан, поэтому не видит, как Хеттер выдержала 5 секунд. Почти необходимое, чтобы стать полноправным членом клуба. Она заслоняет глаза трясущимися руками и говорит, что в следующий раз у неё обязательно получится. А затем Халет закрывает собрание, произнося вычитанные где-то слова: То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Школа это место, где вас в основном учат тому, что не имеет никакого отношения к реальному миру. Джонатан в глубине души верил, что квадратные уравнения за пределами класса попросту не существуют. Поэтому члены клуба приятно удивились, когда начали узнавать нечто интересное, причём подумать столько на уроках математики. Мистер Виткот был стариком и позволял себе время от времени отклониться от темы урока. Для этого его следовало заманить правильным вопросом. Малыш Гарис Тин, первый в классе фанат шахмат и военных компьютерных игр и кандидат в члены клуба, добился блестящего успеха, задав вопрос о том, что он услышал в выпуске новостей. Диктор говорил что-то о математической войне и террористах, применяющих какие-то штуковины, называемые блиты. Я и в самом деле был немного знаком с свёрнунным беремном. Не очень-то многообещающе начал мистер Выткот. Однако продолжение оказалось намного интереснее. Знаете, он и есть буква Б в аббревиатуре блит. То есть, Берреновская логическая изобразительная техника, как он её назвал. Весьма продвинутая математика. Вам её, наверное, никогда не понять. В первой половине 20 века два великих математика, Гедель и Тьюринг, доказали теоремы, которые, хмм, словом, можно взглянуть на это и так. Математика полна ловушек. Для любого компьютера можно подобрать определённую проблему, которая его сперва зависёт, а потом и остановит. Можно даже сказать, что убьёт. Половина класса понимающе закивала. Как часто их самодельные компьютерные программы поступали именно так. Эйреман был ещё одним блестящим математиком и невероятным идиотом. Как раз в конце XX века он сказал о себе: А что если существует проблема, способная угробить человеческий мозг? И он отыскал такую проблему и создал свою гнусную изобразительную технику, породившую проблему, которую нельзя игнорировать. Достаточно лишь взглянуть на блиц-узор, пропустите его через оптический нерв, и это может остановить ваш мозг. Щелчок старых узловатых пальцев. Вот так. Джонотаны члены клуба у краткой переглянулись. Уж они такое, что знали разглядывание странных изображений. Первым поднял руку Гарри, полный восторга из-за того, что украл столько времени у скучной старой тригонометрии. А а этот Берриман сам-то смотрел на свои узоры. Мистер Уиткот угрюмо кивнул, говоря, что взглянул случайно. И это убило его наповал. Вот ведь ирония. Люди стали этими писали рассказы о вещах настолько ужасных, что одного взгляда на них хватало, чтобы умереть от испуга. А потом математик, работающий в чистейшей и самой абстрактной из всех наук, взял и оживил эти истории. Учитель рассказал и о блид террористах, вроде тёмной зелени, которым не нужны оружие и взрывчатка. Достаточно лишь ксерокса или шаблона, чтобы наполить краской на стене смертоносное граффити. По его словам телепередачи шли когда-то живьём, а не в записи. Пока печальный известный активист по кличке Время-0 не ворвался в студию BBC и не показал телекамерам блит узор под названием Попугай. В тот день умерли миллионы, поэтому теперь глазеть по сторонам стало опасно. На любой стене человека может подстерегать смертоносный узор. Теперь вопрос пришлось задать Джонатану. Значит, особый вид темноты на улицах нужен для того, чтобы люди не видели такие узоры. Ну да, по сути правильно. Старый учитель почесал подбородок. Но вам об этом расскажут, когда будете постарше. Сейчас подобная тема для вас сложновата. А, ещё вопрос. На сей раз руку поднял Халит, и с наигранной небрежностью, показавшейся Джонтону отчаянно неубедительной, спросил: "А эти штуковины, они все опасны или есть такие, что лишь встряхнут тебя хорошенько и только?" Мистер Уиткот пристально посмотрел на него и держал взгляд так долго, что этого времени хватило бы на ритуал испытания новичка. Затем повернулся к доске с коряво нарисованными треугольниками. Именно так И как я уже говорил, косяну с угла определяется четверо членов внутреннего клуба, посвященных, как бы случайно, собрались в своем особом уголке игровой площадки возле грязной шведской стенки, по которой никто никогда не лазил. Значит, мы террористы, заявила Джули, и нам надо сдаться полиции. Нет, наша картинка другая, возразил Герри. Она никого не убивает, она делает нас сильнее. Скором завершили все четверо. "А от чего хочет эта тёмная зелень? В смысле, что ей мне нравится?" спросил Джонатан. "Думаю, биочипы", неуверенно ответил Халит. "Это такие малюсенькие компьютеры, чтобы вставлять их людям в голову, а они говорят, что это неестественно или что-то в этом роде. Я как-то читал статью в одном из старых номеров New Scientist". "Хорошая была бы штучка на экзамене", предположил Джонатан. Но в экзаменационную комнату запрещено брать даже калькуляторы. Всех, у кого есть био чип, просьба оставить голову у двери. Все рассмеялись, но Джонатан ощутил легкий холодок неуверенности, словно ступил на несуществующую лестницу. Био чип очень походило на слово, которое он подслушал во время одной из редких ссор родителей, и еще он совершенно точно слышал слово неестественно. Пожалуйста, только бы папа с мамой не оказались связаны с террористами, мысленно взмолился он. Нет, глупости, они совсем не такие. И ещё там было написано что-то о системах контроля, добавил Халид. Вы ведь не хотите, чтобы вами управляли. Как обычно, вскоре нашлась новая тема для разговора, точнее, прежняя. Стены с темнотой второго типа, которыми в школе обозначались запретные для входа места, вроде ведущего к старой кладовке коридора. Клубу было очень любопытно узнать, как это работает, и они провели кое-какие опыты. В результате было записано следующее. Теория видимости Халида доказана экспериментом с неприятными последствиями. Тёмные зоны становились отличным убежищем, когда нужно было спрятаться от других детей. Но учителя видели школьников даже в темноте и сурово наказывали за пребывание в запретном месте. Вероятно, для этого они носили какие-то детекторы, но их никто и никогда не видел. Автобусное перемещение Джонатана к теории Халида. Водитель школьного автобуса явно ведёт себя так, словно что-то реально видит за тёмным ветровым стеклом. Разумеется, Это уже идея Гэри. Автобус может направляться компьютером, и его руль крутится сам по себе, а водитель лишь делает вид, будто правит. Да только зачем ему утруждаться? Зеркало Джули оказалось самым зловещим фактом. Даже Джули не верила, что эксперимент удастся. Однако, если встать перед стеной темноты второго типа и поместить в неё зеркало, со стороны кажется, будто тёмная стена отрезает тебе руки. то можно направить фонарик на то место, где находится невидимое зеркало, и его луч отразится из темноты ярким пятном на одежде или стене. Как отметил Джонатан, именно по этой причине можно увидеть яркие пятна солнечного света на полу в классе, где за окнами находится защитная темнота. В такую темноту луч света пронзает без помех, но зрение здесь бессильно. Ни в одном учебнике по оптике о таком явлении не говорилось ни слова. Гарри уже получил приглашение в клуб и теперь отсчитывал минуты, оставшиеся до четверга. Ещё целых 2 дня. Как знать, а вдруг у него появятся идеи новых экспериментов, когда он пройдёт испытание и станет полноправным членом. По физике и математике у него всегда были отличные оценки. Получается интересная проблема, заметил Гарри. Если наша картинка сработана на основе математики, как и эти блиты, то сможет ли гари смотреть на неё дольше нас, потому что у него голова работает нужным образом, или же ему будет ещё труднее, потому что узор действует на такой же длине волны, как и мозги у гари, или что-то в этом роде. Клуб припадочных пришёл к такому выводу. Хотя на людях, разумеется, не следует ставить эксперименты, сама по себе идея настолько хороша, что заслуживает всестороннего обсуждения. Чем они и занялись? Наступил четверг. И после бесконечно тянувшихся уроков истории и двух физик подряд началось свободное время, которое полагалось проводить за чтением или в компьютерном классе. Собрание в пыльной кладовой началось очень хорошо. Халид наконец-то преодолел двадцатисекундный барьер. Джонатан перешагнул рубеж 10 секунд, который всего несколько недель назад казался ему недостижимым, а Хеттер под приглушенные аплодисменты в конце концов стала полноправным членом клуба. И тут начались неприятности. Новичок Гарри поправил на переносице круглые очки, расправил плечи, открыл потрепанную ритуальную папку и отцепинел. Он не дергался, а просто окаменел. Потом страшно захрипел, попросячив взвизгнул и повалился на бок. Изо рта потекла струйка крови. Он прикусил язык. Догадалась Хеттер. Господи, какая нужна первая помощь, если прикусишь язык. И тут дверь кладовки распахнулась. Вошёл мистер Виткат, постаревший и печальный. Я мог бы и догадаться, что увижу именно такое, пробормотал старый учитель. Неожиданно он отвернулся и прикрыл глаза рукой, словно ослеплённый ярким светом. Закрой папку. Зажмурься, потель и не смотри на неё. Просто закрой проклятую штуковину. Халит сделал, что ему было велено. Затем они помогли Гарив встать. Тот всё пискляво бормотал: "Извините, извините". А с его губ капала кровь точно у невежливого вампира за обедом. Долгий переход по пустым гулким коридорам с перва до маленького школьного лазарета, а потом к кабинету директора, казалось, затянулся на несколько бесконечных мрачных часов. Директриса мисс Фортмейн, если верить бродившим по школе слухам, любила животных, но могла испепелить любого неродивого ученика несколькими убийственными взглядами, представляя из себя нечто вроде блита в человеческом облике. Она долго смотрела через стол на жалкую кучку припадочных, потом резко спросила: "Чья это идея?" Халид медленно поднял смогнутую руку, но не выше плеча. Джонатан вспомнил Девиз трёх мушкетеров и выпалил: "Если честно, то мы вместе это придумали". "Правильно", кивнула Джулия. "Даже не знаю, что и сказать". проговорила директриса, барабаня пальцами по лежащей перед ней закрытой папке. Это самое убойное оружие на земле. Информационный эквивалент нейтронной бомбы. А вы с ним играли? Я очень редко признаюсь, что мне не хватает слов. Кто-то оставил её в ксероксе. Здесь, на первом этаже, напомнил Халит. Да, ошибки иногда случаются. Её лицо немного смягчилось. Этот блит-узор мы используем во время разговора с другими детьми, когда им предстоит покинуть школу. Мы показываем им листок всего 2 секунды и под тщательным медицинским присмотром. Этот узор прозвали трисун. В некоторых странах его изображают на больших плакатах и используют для усмирения бунтов. Но естественно не в Англии или Америке. И вы, конечно, не могли знать, что у Гарри Стина эпилепсия и что тресун вызовет у него приступ. Мне следовало бы догадаться раньше. Заметил изо -за спин припадочных мистер Уиткотт. Юный Паттель задал мне вопрос, который можно назвать или очень умным, или очень преступным. Но я старый дурак. Так и не привык к мысли, что школа тоже может стать объектом террористической атаки. Директориса бросила на него резкий взгляд. У Джонатана внезапно закрутилась голова, и тут же замелькали мысли, выстраиваясь в цепочку, словно на контрольной по алгебре, когда дело движется к победному концу, а ответ уже видится в белом прямоугольничке внизу страницы. Что не нравится террористам? Почему школьники стали их мишенью? Системы контроля. Никто не хочет, чтобы им управляли. Био чипы выпалил он. Нам в головы встроены био чипы системы контроля. Всем детям И эти био чипы каким-то образом создают темноту, особенную темноту, в которой взрослые продолжают видеть. В кабинете на долгое мгновение повисло молчание. А парнишка-то оказался самым омным в классе, пробормотал старый учитель. Директориса вздохнула и немного обмякла. Все когда-то происходит в первый раз, негромко заговорила она. Именно об этом я и говорю с теми, кто покидает школу. И еще о том, какие вы особенные дети, как вас всю жизнь не берегает био чип в оптическом нерве, редактирующий то, что вы видите. Из-за него вам кажется, что за окнами на улицах темно, потому что там вас может подстерегать убийственный блед узор, но это не настоящая темнота. Для всех, кроме вас, у ваших родителей был выбор, и они согласились на подобную защиту. А из моих родителей согласился только один, подумал Джонатан, вспомнив подслушанную ссору. Так нечестно, неуверенно начал Гэри. Это эксперименты на людях. И чип не только защищает, добавил Халит. В школе есть коридоры, где всегда темно, и это сделано, чтобы не пускать нас в такие места и управлять нами. Мисс Фортмейн не ответила. А может, в нее встроен другой био-чип, не пропускающий столь бунтарские фразы? Закончив школу. Вы получите полный контроль над своими био чипами и сами сможете решать оставлять их или нет. Сами выберите риск или безопасность. Джонатан готов был поспорить, что все пять членов клуба думают сейчас об одном и том же. Какого чёрта? Ведь мы уже рискнули посмотреть на трясуну и ничего с нами не случилось. Очевидно, им сегодня действительно ничего не грозило. Потому что, когда директриса сказала, теперь можете идти, она так ничего и не упоминала про наказание. Медленно и все еще на стороже пятеро припадочных направились в класс. Когда они проходили мимо коридоров, наполненных плотным раком, Джонатан с одраганием вспомнил, что чип в его голове крадет попадающий в глаз свет, и если его запрограммировать иначе, то чип вообще сделает его слепым всегда и везде. Опасность подкараулила их в конце дня, когда сторож, как обычно, открыл боковую дверь, выпуская толпу спешащих домой школьников. Джонатон и остальные четверо протолкались почти в первые ряды. Массивная деревянная дверь распахнулась внутрь. Как и всегда, она выводила в темноту второго вида, но на сей раз из мрака появилось нечто непонятное большой лист бумаги, кривовато пришпиленный кнопками к наружной стороне двери. Сторож взглянул на него и рухнул условно пораженный молнией. Джонатан рванулся вперед, даже не задумавшись, растолкав малышня, он сорвал бумагу, отчаянно сминая ее в комок. Но было поздно. Сам он успел увидеть изображение, совершенно не похожее на тризуна, но явно из того же ужасного семейства. Наклонный темный силуэт, напоминающий сидящую на жердочке птицу. но со сложными спиральными завистками и узорами, и оно застыло перед его внутренним взором и не исчезало. Что-то тяжёлое и жуткое ударило в его мозг, не хуже мчащегося экспресса. Вспышки падения, вспышки падения. Блит. После долгих кошмарных снов, в которых его преследовали какие-то призрачные птицы, нападающие из темноты, Джонатан очнулся и обнаружил, что лежит на кушетке. Нет. в кровати и в школьном лазарете его поразило, что он вообще где-то оказался после того, как вся его жизнь разбилась после столь сокрушительной аварийной остановки на полном ходу. Всё ещё слишком слабый и усталый, он мог лишь лежать, уставившись в белый потолок. Перед глазами медленно появилось лицо мистера Выдката. "Эй, есть кто дома?" с тревогой спросил он. "Да, Я в порядке, ответил Джонатан немного приврал. Слава богу, сестра Бейкер изумлена тем, что ты жив. А на то, что ты не только выживешь, но и сохранишь рассудок, она даже надеяться не могла. Что ж, я пришел предупредить, что ты теперь герой, отважный мальчик, спасает школьников. Ты сам удивишься, как быстро от тебя начнет тошнить от слова храбрец. А что там было на двери? На одна из самых скверных картинок. Называется Попугай. Бедняжка Джордж, наш старый сторож, умер от неё быстрее, чем упал. А парни из антитеррористического отряда, которые приехали за этой блед картинкой, не могли поверить, что ты выжил. Да мне и самому не верится. Я тренировался, улыбнулся Джонатан. Да. Я быстро понял, что Люси, то есть мисс Фортмейтс, забыла задать вам, ёным хулиганам, кое-какие вопросы. Пришлось мне потолковать с своим приятелем Халидом Потелем. Боже праведный, этот парнишка может смотреть на тресну на целых 20 секунд, до да толпы взрослых падают в канвуссях, едва, как это называется, зарегистрирует образ. Мой рекорд 10 1/2, почти 11. Старый учитель изумлённо покачал головой. Хотел бы я сказать, что не верю тебе. Знаешь, после нашего случая запланировано изменить всю программу защиты при помощи биочипов. Никому и в голову не могло прийти, что молодые гибкие умы можно научить сопротивлению блит-атакам, использовав нечто вроде психологической вакцинации. А если бы и пришло, то всё равно никто бы не осмелился попробовать. Словом, Мы с Люси потолковали и приготовили тебе небольшой подарок. Ваши био чипы можно легко и быстро перепрограммировать по радио, так что... Он указал в сторону. Джонатан заставил себя повернуть голову. Сквозь оконное стекло, за которым он ожидал увидеть лишь искусственную темноту, лился розовый свет. И было там еще нечто такое, что его глаза сперва не могли опознать. Медленно и постепенно, словно собираясь в картинку излечивующую от воздействия смертоносного узора, потоки света превратились в крыши городских домов, поблескивающие в лучах заката. Даже трубы дымоходов и тарелки спутниковых антенн показались ему прекраснейшим зрелищем. Конечно, Джонатан видел закаты по видео, но они были совсем другими. Разница оказалась такой же, как между живым огнём и тусклым свечением электрокамина. Как и многое другое в мире взрослых, телеэкран Legal не показывая всего. А это другой подарок от твоих друзей. Они очень извинялись, что не успели найти что-нибудь получше. И он протянул ему небольшую, чуть погнутую шоколадку. У Гэри всегда припрятана парочка про запас. к которой была привязана карточка, написанная аккуратным, с легким наклоном почерком Джули и подписями всех членов клуба припадочных. То, что нас не убивает, делает нас сильнее, было написано на ней. Дэвид Лэнгфорд. Разные виды темноты. Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе, ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Поддержите выход аудиокниг на Boosty. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Все ссылки в описании. Всем огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.